Посвящается памяти Лали Соколова. «Благодарю, что доверили мне рассказать свою историю и историю Гиты». Пролог. Лали старается не поднимать глаз. Он протягивает руку и получает клочок бумаги. Ему надлежит перенести пять цифр на руку девушки, держащей этот листок. Там уже есть номер, но он потускнел. Лали осторожно втыкает иглу в ее левую руку, «Делая цифру три. Из ранки сочится кровь, но игла вошла недостаточно глубоко, и ему приходится вновь выбивать цифру. Лали причиняет девушке боль, но она даже не вздрагивает. Их предупредили. Ничего не говорите, ничего не делайте». Он промокает кровь и втирает в ранку зеленые чернила. «Поторопись», — шепчет Пепан. Лали возится слишком долго. Одно дело наносить татуировку на руки мужчин, «Но уродовать тела молодых девушек – это ужасно». Подняв глаза, Лали видит мужчину в белом халате, медленно идущего вдоль шеренги. То и дело он останавливается и оглядывает лицо и фигуру какой-нибудь испуганной молодой женщины. Наконец он подходит к Лале. В то время как Лаля осторожно держит руку девушки, тот мужчина обхватывает ее лицо ладонями и грубо поворачивает из стороны в сторону. Лаля поднимает взгляд и видит ее испуганные глаза – Ее губы шевелятся, она собирается что-то сказать. Чтобы остановить ее, Лаля крепко сжимает ее руку. Она смотрит на него, и он шепчет "Шш". Мужчина в белом халате отпускает девушку и идет дальше. «Отлично!» — шепчет Лаля, принимаясь наносить оставшиеся четыре цифры 4902. Закончив, он удерживает ее руку в своей на миг дольше, чем необходимо, и вновь заглядывает ей в глаза — И выдавливает из себя робкую улыбку, она чуть заметно улыбается в ответ. Ее глаза как будто пляшут перед его взором. Глядя в эти глаза, он чувствует, что у него остановилось сердце. Но в тот же миг оно начинает сильно биться, едва не выпрыгивая из груди. Он опускает глаза в землю, и она качается под ним. Ему протягивают следующий листок бумаги. «Лаля, поторопись!» — нетерпеливо шепчет Пепан. Он вновь поднимает глаза, но ее уже нет.